Тогда Вей делали свои первые шаги. Все в группе жили очень бедно. И вот Алиса приводит к нам в дом Григория, чтобы познакомиться. Сказать, что мы были в шоке, это ничего не сказать. Особенно Алисин отец. Он чуть с ума не сошел. Внешний вид Гриши был чудовищен. Может быть, это тогда был такой модный образ. Я даже подумала, что это просто дурацкая шутка дочери. Но нет, оказалось, что она просто влюбилась. Вспоминает Анна Геннадьевна. Алиса никогда не была оторвой, не пила, не курила. Милая и спокойная домашняя девочка просто попала в такую компанию. Мы несколько раз с мужем пытались увести ее в другой город, подальше от черпака, но это было совершенно бесполезно. Она сбегала и возвращалась к нему, иногда почти что босая. В итоге все закончилось тяжелой наркозависимостью. Помню, еще тогда удивлялась, когда приезжала к ним в гости. Почему они все время сонные, как полудохлые мухи? «Наказалось, это признак зависимости. Моя девочка, она так хотела быть равней Грише. Она его просто боготворила. Все заработанные деньги Алиса отдавала группе и не раз говорила, что готова отдать жизнь за черпака, да, в принципе, за любого члена группы. То, как изобразили мою дочь в сериале, это просто возмутительная неправда!» Глаза женщины опять наливаются слезами. Я не выдерживаю и начинаю слегка гладить ее по руке. «Понимаете, Ася, моя дочь была совсем ребенком. Какая из нее коварная соблазнительница! Видимо, просто была задача показать черное и белое, хорошую жену и плохую. Моя дочь получила роль плохой». «Извините, у меня к вам такой вопрос. А вы не думали, что смерть вашей дочери и черпака не случайность?» «В каком смысле?» Женщина смотрит на меня испуганно. «Ну, не знаю. Вдруг. Просто в голову пришло». Брякаю я, уже сильно пожалев о своей тираде. Не думаю. Кому она могла помешать? Она же тогда переехала в другой город после развода. Жила тихо, завязала. Но здоровье было уже очень сильно подорвано. Печень не выдержала. На руках у своего любимого и умерла. Он ее так любил, так любил. Может, если бы она тогда его выбрала, а не Гришу, все бы по-другому было. Ведь дождался же. Никогда их отношениям не мешал, хоть и рядом был все время. «Кто рядом был?» — прищуриваюсь я. «Это что, кто-то из группы?» «Ой, да нет! Бизнесмен просто один, давний знакомый», — говорит женщина и краснеет. «Приятно все-таки иметь дело с приличными советскими людьми. врата они совсем не умеют. Осталось теперь только выяснить, кто это был». Задав для проформы еще пару вопросов и поругав графа, создателей сериала и жадных продюсеров, я собралась уходить. «Я вам обязательно покажу статью перед печатью, хорошо?» — улыбаюсь я. «Да, милая, я уже столько черноты услышала своей девочки, что меня уже, наверное, ничем не проймешь. Да и правда, упустила я ее». «Зато она была музой для многих прекрасных песен, так ведь?» «Конечно». Гриша первые альбомы ей посвящал. Слабо улыбается Анна Геннадьевна и закрывает за мной дверь. Чтобы немного успокоиться, медленно спускаюсь по лестнице, игнорируя лифт. Но все-таки какое же это зло! Сериалы и их сценаристы. Сделать из юной и влюбленной балерины стриптизершую соблазнительницу. Прожженную тварь. Это, конечно, надо было умудриться. Выхожу из подъезда и планирую набрать Юльки, чтобы сказать, что я больше в Шерлока и Ватсона не играю. Телефона нет. Кидаюсь обратно к домофону. Ну, конечно, забыла на кухне. Получив обратно трубку, я задумываюсь о том, что пора бы уже начать пить какие-то таблетки от забывчивости. Для работы мозга. Хотя, наверное, при трех моих сотрясениях мозга эти таблетки то же самое, что подорожник для открытого перелома. В месяц я стабильно теряю одну пару кроссовок, одну пару очков, наушники. Ну, очки и наушники еще ладно, подумайте вы. А вот как можно потерять кроссовки? Да легко. Мне, как человеку, очень спортивному в прошлом, жизненно необходимо продолжать давать нагрузку. Организм, привыкший к постоянным тренировкам, без ежедневных занятий очень быстро начинает жиреть. Поэтому карта в фитнес-клуб для меня совсем не роскошь, а острая необходимость. Обычно дело происходит так. Позанимавшись в тренажерном зале, я снимаю кроссовки, пристально смотрю на них и думаю, как бы не забыть. Обываю шлепки иду в бассейн. Возвращаясь из бассейна, меняю шлепки на туфли и, совершенно игнорируя кроссовки, спокойно иду домой. Пару-тройку раз мне их возвращали. Потом мне уже было стыдно обращаться на ресепшн, и я молча покупала новое. Поняв, что я опять забыла кроссовки в фитнесе пару дней назад и, озверев от этого окончательно, звоню Юльке. «Так, мать! Баста, карапузики! Я выхожу из мира большого рока, страшных сказок, интриг и фанатизма. Дальше сама!» «Что случилось?» — пугается подружка. Я коротко пересказываю ей мое интервью с матерью Алисой и говорю, что мои нервы таких вещей уже не выдерживают. Ну ладно. Ты мне хоть тогда запись вашего разговора пришли. Это раньше было журналистом тяжко. Сиди и записывай. Сейчас-то, конечно, удобно. На телефоне диктофон включил, потом переписал, редактор все подправил и сиди опять в потолок плюй. Может, пойти на журналиста поучиться? Дело-то вон не пыльное, только на спортивного, чтобы без таких слезливых историй. Немного повеселев от мысли о новой профессии, я спускаюсь в метро и отсылаю Юльке файл с записью. Минут через двадцать раздается звонок от Юльки. Сбрасываю. В метро, конечно, сеть нормально ловит, и даже Wi-Fi есть, но слышно все равно плохо. Ну нафиг. Еще стоять и орать. Отстучав подружке, перенаберу, включаю авиарежим на телефоне. Заодно, пользуясь случаем, ознакомлюсь с новым творчеством графа. Чего они там поют? Может, тоже что-то неплохое? Включив заранее скачанный альбом, прослушиваю пару песен. Делаю вывод, что не так уж все и плохо. Зря, конечно, Юлька на него гонит. Да и старые фанаты тоже. Вполне мило. Попсовенькая танцевально. Особенно это. Не включай мне идиотку, наливай мне водку-водку. А это что? Тыкаю на еще одну песню, слушаю и холодею. Мне кажется, что выглядит поступок мой спонтанно. И хохочу я в голос. Что совсем недавно негоднику я Гансу проломил башку на даче. Он сам же этого давно хотел. Не мог я поступить иначе. Вот и нифига же себе. А что, никого, кроме меня, текст песни не смущает? Или старые фанаты творчества новой группы не слушают? Ой, зря. Это ж почти что чистосердечное. В тяжелых мыслях выхожу на улицу и сажусь в машину. Дома же еще гости. Но они совершенно не ненапряжные ребята и вполне способны сами себя развлекать. На удивление, быстро доезжаю до дома и, наконец-то, могу поболтать с гостями, как говорится, без лишних ушей. Дети играют наверху в телефонах, муж на работе, а мы наливаем себе по бокалу вина и усаживаемся веселить друг друга приключениями. Наши гости – замечательная семейная пара. Приходится Ватьки седьмой водой на киселе, но это никого не смущает. Мы хорошо дружим и считаем себя настоящей роднёй. Вместе они давно. Лет 20 уже точно. Двое детей – Что характерно, все еще любят друг друга. Причем любят не только фигурально. А в один из своих приездов в гости они сломали нам кровать в гостевой комнате. И это спустя 20 лет совместной жизни. Какой нонсенс! Охренеть, живут же люди! Думала я. Но секрет оказался прост. Веселая жена. Очень веселая. Максимально. Короче, летим, Маська, из Парижа, рассказывает мне отец семейства Борис. Погуляли, зачет. Казино, мазино и все такое. А до этого мы и в Амстердаме были. Ну, ты понимаешь. Конечно, понимаю. В Ростове-то земли плодородная, прям для всех растений. А своим привычкам даже на чужбине изменять нельзя. Тем более, что много где все это теперь совершенно законно. Но я девкам сказал. «Не дай бог, что с собой через границу потащите. Убью. Париж — это не Амстердам, а Москва тем более», — продолжал историю Борис. «Девки — это жена Ксюша и ее родная сестра» покивали красивыми блондинистыми головами с большими и красивыми губами и потопали громить дьюти-фри. На таможне случилось, что случилось. Наручники, сирены, водопад слез и фраза, которая звучит одинаково хреново на любом языке. «Пройдемте за мной». Борька, позеленев, тихонечко прошипел жене. «Ты охренела! Говорил же, ничего не брать!» Ксюня мотает головой и клянется, что ничего с собой из города красных фонарей не брала. Заходит в допросную. Мулат в форме начинает заполнять бумажки. «Ваша жена обвиняется в незаконном провозе оружия». «Чего-чего?» — у мужа отвисает челюсть до пола. «Какое еще оружие?» Представитель закона выкладывает из сумки жены электрошокер. А надо сказать, что этот агрегат он же ей в сумку и положил еще полгода назад для самозащиты. Она про него благополучно и забыла. «Все же знают, что женская сумка — это бермудский треугольник». Боря, как единственный англоговорящий в семье, конечно, пытается отмазаться. «Да смотрите, это же фонарик! На Алиэкспресс купили!» Надо сказать, почти не соврал. Фонарик на электрошокере действительно был. Мулатик недоверчиво смотрел, крутил шокер и никак не мог включить его правильно. Шокер сработал тогда, когда пацан, как по закону подлости, уцепился за электрические дуги. Долбануло его током конкретно. «Это и обозлило служителя власти окончательно!» Пришлось платить нехилый штраф, но хотя бы на самолет ребята успели. — Вот вы думаете, что Ксюня на этом успокоилась? — от Отплакав и умывшись, веселожки сели на свои места в самолете, отсадив злого как черт Борьку от греха подальше к детям. — Аська, знаешь, что они с сестрой дальше учудили? — не покатываюсь я от хохота. — Держись. Они в самолете успокоились, выпили втихаря и вспомнили, что у Ксюши уже наступил день рождения, поэтому надо срочно праздновать. Так решила сестра именинницы. Достала заранее приготовленный капкейк со свечкой и подожгла. Прямо в самолете. Ха-ха-ха! Ну, если тихонечко, может, никто и не заметил? Сейчас. Свечка была системы фонтан. Ну, как бенгальский огонек, только крупнее. Гораздо, гораздо крупнее. На наш фейерверк сбежался весь персонал воздушного судна орут. Вопят! Чуть свесь нас не сняли снова. «Ой, не могу! Ну, вы даете!» «Даем, да!» Точнее, жом. Ксюха, для того, чтобы затушить именинный пирожок, решила сунуть его в сумку. Затушила. Теперь торба из бутика Луи не подлежит восстановлению. «Отлично съездили! Мне теперь еще и сумку новую покупать!» «Погуляли!» Сумку, конечно, очень жалко. Я, кстати, преданный фанат брендовых торбочек, поэтому часто вспоминаю покупку своей первой сумки. Но это-то я сейчас знаю правильное название. А в тот вечер, придя домой, показываю, значит, покупку Вадику и гордо объявляю. «Смотри, какой я калач себе купила!» «Что ты купила?» — ржет Вадик. «Калач?» «Ну сумка такая, во!» «Ася, это клач!» «Клач!» «Ты что, в магазине его так же калачом называла?» Я грустно пошла в гардеробную плакать. И главное, ни одна продавщица в ЦУМе меня не поправила. Даже бровью не повели. Представляю, как они тогда потешались. Но надо заметить, выдержка у баб железная. Прям как у меня перед соревнованиями. Ни один мускул на лице не дрогнул. Ну, калачи-калач. У нас вот прекрасная новая коллекция калачей. Со двора раздался веселый Тосика и крик супруга. Фу, блин! Отряхиваясь, Вадик заходит в дом и сразу нападает на меня. Почему у тебя телефон целый день отключен? Можно узнать?» «А, точно! Я же не сняла его с авиарежима. Включаю яблочко и вижу штук сто пропущенных от Юльки и пару от Ватика». «Перезвони немедленно!» — приходит СМС, причем сразу во всех мессенджерах. «Да что там такое-то?» «Ну?» «Что за истерика?» — наезжаю я сразу на подружку. «Гну! Ты издеваешься, что ли? Ты сама-то слушала эту запись, что мне скинула?» Ну как я могла ее не слушать, если я сама с ней разговаривала? Да не разговор, а то, что потом было. Ща, погоди. Как я уже и говорила, хорошо иметь дело с советскими совестливыми людьми. А если они еще к тому же плохо разбираются в современной технике, тем более. Прослушиваю на быстрой перемотке наш диалог, потом хлопает входная дверь. Это, видимо, я ухожу. Потом шорох и тихий голос Анны Геннадьевны. «Сереженька, привет!» «Как ты, дорогой?» — Угу, ага. Не жарко? — Ну, хорошо. — А я тут, дура старая, чуть не проговорилась. Да журналистка какая-то приходила. Не помню уже откуда. — Да ничего. Просто боюсь, а вдруг узнают, опять вас полоскать все будут. — Ага. — Ага, ну, хорошо. — Не, не переживаю, все нормально. — Поняла. — Подожди, кто-то опять в домофон звонит. Потом перенаберу. Тут слышно, как открывается дверь и звучит мой торопливый голос. Простите, ради бога, я, кажется, у вас телефон забыла. В полной прострации набираю опять Юльки. Это чего? Чего-чего? Да, походу, у Алисы и Сереги Маугли роман был. Офигеть! Но у меня тоже был такой вариант. Слухи ходили и много. Не в силах больше обалдевать, молча кладу трубку. Как у них там все интересно. Вот по реальным событиям бы кино снять. Это был бы прям фильм. Однако вернемся к делу. «Срочно, срочно надо вылавливать графа. Да как же мне в Ростов-то уехать?» «Аська!» — голос Вадика вернул меня в реальность. «Можешь с ребятами до Ростова доехать? А то у Ксюхи рука болит, она ее где-то обожгла, а Боре будет тяжело 12 часов за рулем». «Где ты обожгла?» «Да когда капкейк в самолете тушила, тогда и обожгла». «Ну я прям ведьма!» «Как все удачно получается, прям как по заказу!» «Ой, ну я даже не знаю». «И чего, сразу обратно потом ехать?» — Зачем? К Ленки заедешь, а лычи свои любимые возьмешь, — ухмыляется Вадик. — Может, на концерт какой сходите, в театр? — Да? Ну тогда ладно. Сейчас посмотрю, что там есть интересное. — О, концерт группы «Граф». Купи нам билеты, пожалуйста. — Это кто? — Да это ж бывший солист группы «Вий» поет. — Странный для тебя выбор. Давно роком увлекаемся? — Ты что? Да я же их обожаю. Даже в караоке пою. Вот эту «Съели бабу, пастухи». «Господи, только не пой. Ну ладно, аккуратнее там. Випложу заказывать?» «Да зачем? Мы на танцпол пойдем, там веселее». «Ну, пока все отлично. Теперь только надо понять, как пролезть к артистам в закулисье и как заставить графа говорить. Паяльник может взять?» «Надо у мужа спросить. Он-то точно знает. Его юность как раз на 90-е пришлась». «Ладно, буду импровизировать. На месте разберемся. Два дня до поездки я провожу с друзьями». Походили по экскурсиям, заехали в океанариум и бесконечное количество раз ходили в модные рестораны. Да что там, я даже сходила с ними на Красную площадь. Кстати, то, что москвичи не любят Красную площадь, это миф. Москвичи ее любят, потому что бывают там раз в пятилетку. И то вместе с кем-то из приезжих родственников. Осмотреть достопримечательности с человеком, который видит их впервые, это большое удовольствие. Ты как бы смотришь на привычную вещь чужими и восторженными глазами, поэтому и сам кайфуешь. Может быть, именно для этого мужики и заводят себе молоденьких любовниц. Посмотреть на мир неискушенными глазами. Доехали до Ростова мы быстро и без приключений. Бодро набрехав милому семейству, что мне есть где остановиться, звоню Вадьке. «Котейка, слушай, я от всех сбежав. Хочу снять гостиницу и спокойно отдохнуть». «А что ты им сказала-то?» — ржет Вадик. — Ну, одним я сказала, что к тем поехала, а другим, что к этим. — Хорошо, только смотри, чтобы не узнали, а то будет обида смертная. — Это да, тут надо аккуратнее. Южная родня необычайно хлебосольная и почти точно так же обидчивая. Все хотят тебя в гости. Не приедешь — все, считай, предали анафеме. Поэтому я все еще не посмотрела, как следует город, хоть и была там раз в пять уже точно. — А это, Ася, наш главный собор. Видишь, какой красивый, очень красивый. Выдыхаю я совершенно искренне. «А мы туда сейчас пойдем?» «Да ты шо!» «Потом! Сейчас мы за раками, затем за пивом. и Едем на Дон, на турбазу. Там Семен Семенович уже ждет с кумовьями!» Понятное дело, что потом не наступает никогда, потому что все ждут, раки свежие, шашлыки жирные, наливка домашняя. Ну, а обтекаемым словом «кум» или «кума» можно именовать любую родню или просто хорошего знакомого. «А кто это?» «Да кумовья!» Я сначала честно пыталась разобраться в многочисленной родне и друзьях, потом поняла, что это невозможно, и плюнула. Заселилась в отеле, немного поплавала в открытом бассейне, под взгляды персонала. Мол, вам что, не холодно? Да как бы нет. На улице 23 градуса. Для москвича такая погода, как манна небесная, а для петербуржца прямо-таки эфиопская жара. Но местные до сих пор кутаются в кожанке. Странные какие-то. Замотавшись в халат и развалившись на лежаке, набираю Юльке. «А Юлико, привет!» «А я в Ростове. И сегодня на концерт графа иду». «Как?» «Да все так удачно сложилось. Планирую пробраться в закулисье и потрясти его хорошенько». «Хреновая идея. Он тебе ничего не скажет». «Почему это?» «Ну, прикинусь фанаткой. Может, бухнем вместе». «Так и разговорю. ну «Ну, во-первых, он сейчас вообще не пьет». Завязал лет как пять тому назад. Я ж тебе говорила, читай интервью, а то опять как дебилка будешь. Ты шо, откажешь такой женщине? Говорю я голосом Папанова из бриллиантовой руки. Ну-ну, там таких, как ты, да еще и помоложе, целый выводок. Ну и ладно, говорю я, слегка расстроившись. Тогда просто с Ленкой на концерт схожу. С бывшей женой Вадика? У вас куда билеты-то? В вип не небось? Нет, на танцпол. Хочу поближе к сцене быть. но это тебе тогда надо часа за три-четыре до концерта приходить. Даже так? Ладно. Погуляв, наконец-то, по городу и так ничего путного и не придумав, звоню Лене. Леночка, привет. Слушай, мне тут умный человек сказал, что на концерт надо заранее приходить, чтобы места около сцены занять. Ой, Ась, а я же на работе до девятнадцати. Думала, как раз после нее сразу и прибегу. Ну, хорошо, я тогда пораньше буду и места займу. Сейчас тебе билет в WhatsApp скину. Вечером, переодевшись во всё чёрное и молодёжное, добираюсь до концертного зала. Надо сказать, рокерский стиль одежды мне идет. Я прям даже как-то моложе выгляжу, что ли. По крайней мере, пока ждала такси, мне три раза побибикали и сказали «класс» из проезжающих машин. Пустячок, а приятно. Или это просто южный темперамент. Прохожу в зал. Народу пока очень мало. Прекрасно осмотрюсь. Только воды надо взять. В зале уже душно. Что же будет на концерте-то? Подхожу к барной стойке, только собираюсь открыть рот, как бармен меня спрашивает. «О, привет! Новенькая? На собеседование?» Рот сработал быстрее, чем мозг, поэтому я выпаливаю. «Да. Куда пройти?» Бармен улыбается и указывает мне на дверь с табличкой «Только для персонала». Пройдя мимо лифта для доставки блюд с кухни, я весело ухмыляюсь, вспомнив свои приколы с первой работы. Не знаю, вполне возможно, что работники казино были самыми натуральными энергетическими вампирами, но факт есть факт – либо убегали после первой смены, либо оставались навсегда. Прикол первый. Когда я работала официанткой, любили мы новеньких отправить на кухню за березовыми дровами – Зачем? А чтоб вип-гостю сделать березовый фреш. Новенькие бегали, прибегали все красные под наш счастливый гогот. Прикол номер два уже лично мой. В то время, примерно 2005-2006 год, казино любили бомбить с проверками. Поэтому частым гостем был ОМОН с их фирменным «Мордой вниз всем лежать и каяться в грехах». Я весело говорила, что чуть что прыгнув в служебный лифт для доставки блюд из кухни, большой и крепкий, прихватив с собой из бара бутылочку «Хеннесси». Буду лежать в лифте и прихлебывать. Так, глядишь, ОМОН и пережду. Я-то говорила это в прикол, а вот нашему Тихоне Бармену эти речи запали в душу. Напившись как-то халявной водки с банкета, это чудо решило воплотить мои самые смелые планы в жизнь. Он залез в лифт и начал на нем кататься. По этажам. Кончилось все, конечно, печально. Открывшая лифт посудомойка, видит перед собой пьяную ухарю и слышит Гав! И все это вместо привычных грязных тарелок. И так как подвоха, милейшая тетенька, никак не ожидала, ее увезли с инфарктом. Все хорошо, откачали, но работу в казино она бросила, а бармена уволили с волчьим билетом. Мне сказали больше вслух не фантазировать, а то мне тоже кобзда придет. Но угрозы еще меня никогда не останавливали, только раззадоривали. Бармен проводил меня к парнишкам-менеджеру и начало стандартное собеседование. Где работали, чего ушли, а как долго? А очередность подачи блюд? А стандартное время приготовления? Удивительно, но за годы безделия я совсем не растеряла знания о работе официанта. Поэтому на все вопросы отвечала быстро и весело, и даже почти правду. Только поменяла Москву на Ростов. Типа тут жила и работала, дабы не было лишних вопросов. Хорошо, хоть все дорогие местные харчевни я уже знаю. Ну хорошо, когда вы готовы приступить к работе? Да хоть сейчас, не задумываясь, выпаливаю я. Мне нравится ваше воодушевление, но пока вы не выучите меню и не принесете документы, я не могу вас допустить до работы». «Да вашу же дивизию!» «Ну ты погляди, какой уровень!» «Только я собираюсь начать уговаривать менеджера дать мне работу и даже, возможно, предложить взятку с первой зарплаты, как у пацана звонить телефон». «В смысле не можешь?» «Да у нас же сегодня концерт!» «Ну и что, что и 38,9? Я с температурой под 40 работал зимой!» «Ясно!» Пацан выдыхает, а затем задумчиво смотрит на меня. «Тяжело с персоналом» сочувственно киваю я. «Да не говорите! Этого не понять, пока сам начальником не поработаешь!» «Мне как раз очень даже понятно. У меня недавно салон красоты прогорел. Эта информация вертится у меня на языке, но я просто киваю. Да обслуживания столиков я вас, конечно, сегодня допустить не могу. Вы меню не знаете. Но я вас очень попрошу помочь с артистами и быть на подхвате. Это будет считаться первым днем стажировки. Чаевые потом на вас тоже поделим». В подсобке сегодня поработаешь, там и улыбнешься. цитируя бессмертный фильм «Дайте жалобную книгу». Но пацан, видимо, его не смотрел, потому что сильно молодой. Поэтому просто устало кивает. Выдав мне незатейливую форму, по сути, только фартух и бейдж с именем, меня отправляют готовить вип-ложи. Видел бы меня сейчас Вадик. Час беготни и подготовки выматывают меня так, как не выматывают часа три фитнеса. Теперь понятно, почему во время работы официантка я выглядела дрыщом и весила 48 килограмм. Только перевела дух около барной стойки, с тоской смотря, как постепенно заполняется зал, как ко мне бежит менеджер. «Асенька, спасительница вы наша. Очень доволен вашей работой. Считайте, что стажировка пройдена. Завтра выходите в смену. А сейчас отнесите, пожалуйста, артистам водички. И что там им еще не донесли по райдеру, спросите». Пацан сует мне напечатанный листок. «Однако, для зожников как-то многовато алкоголя. И виски, и вино, и коньяк. Но вино-то понятно, для скрипачки, видимо». А вискаря-то вам, не пьющим, зачем столько? Микрофоны и струны протирать? Беру поднос с водкой и стаканами иду за кулисы. Около одной из гримерок прыгает тощенький и очень симпатичный парнишка. Видела его на сайте. Гитарист или басист, что ли? А может, и барабанщик, не помню уже. Ну, точно кто-то из группы. «Алексей Сергеевич, открывай, дорогой!» Стучит пацан в гримерку, на что получает в ответ непонятное бормотание. «Дядя Леша, к вам официантка пришла!» «Водички принесла». Из-за двери слышится «симпатичная». Пацан накидывает меня взглядом и резюмирует. «Ничего, губастенькая». «Ща!» За дверью слышится шум и возня. Пацан смотрит на меня, но говорит, как бы, никому не обращаясь. Вот каждый год одно и то же. Стабильно. «Что?» «Да напивается наш дядя Леша в день смерти черпака. Однако концерт всегда играет». «Точно! Сегодня же памятная дата!» А я и забыла. Точнее, тяжело забыть то, чего и не знал. Не детектива, а сокровище. Ой, беда-беда! — говорю я с явным южным акцентом. А что делать-то? Я у него, пожалуй, вискарь-то отберу. Ну, попробуй, будем признательны. Медиатор хочешь подарю? С автографом. Лицом выражаю сильную радость и киваю. Знать бы еще, что такое этот медиатор. Не заразно ли? Дверь открывается, и на пороге стоит сам граф. Нет, ну, так-то выглядит очень прилично, особенно если не принюхиваться. В красивой ярко-красной футболке с черепами и джинсовых бриджах. Футболка филипплейн Плейн, что ли? Не пойму. Мужик, конечно, мало походит на свою юношескую фотографию, но в целом еще достаточно симпатичный. Яркие зелено-голубые глаза чутка на выкате смотрят приветливо. Заходи. И добавляет, обращаясь к пацану. Нормально все. Концерт отыграем. Адьё. Мелкий попытался что-то вякнуть, но дверь закрылась так же быстро, как и открылась. «Алексей Сергеевич, я вам тут водички принесла, лимончик». Сюсюку я расставляю бутылки на столе и немного наклоняясь. «Вдруг чувствую ощутимый щепок, вместе чуть пониже поясницы, прям сразу после моего лордоза». Рефлексы мастера спорта по ушу меня еще ни разу не подвели. Достаточно крупный упитанный граф летит к противоположной стенке. «Еще раз клешню протянешь». Я тебе ее нахрен вырву. Понимаешь, да? Выпаливаю я злобно, пристально глядя в офигевшие глаза артиста. Потом он почему-то начинает дико хохотать. Похоже! Молодец! Долго репетировала. Чего репетировала? Искренне не врубаюсь я. Не сильно тебя ушибло? Почему-то после случившегося обращение на «вы» показалось мне излишне формальным. Да ничего. Мы анархисты народ не злой. Выпьем? А давай. Недолго думая, киваю я. В следующий час мы, как самые лучшие друзья, пьем вискари и треплемся о всякой ерунде. Периодически в дверь пытаются стучать остальные члены банды, но мы их поочередно ласково посылаем. «Дядь Леш, а как ты петь сейчас будешь?» Удивляюсь я. «Да нормально, Аська. Ты б знала, как мы раньше пели. Я половину концертов просто не помню». «Да я видела на Ютюбе, отмахиваюсь я, — «как ты башкой аппаратуру таранил». Так ты же вроде это завязал. Завязал почти. Раз в год вот срываюсь. Так может, и не надо было его тогда убивать? Брякаю я быстрее, чем успеваю сообразить. Глаза графа тут же наливаются кровью. А ну пошла отсюда, на! Конечно, вискарь дает о себе знать. Мне тяжеловато. И граф больше меня раза в два. Но все же мастера спорта по ушу я не за губы получила. И мне очень повезло, что граф был уже прилично пьяный. «Быстро хватаю мужика за руку, достаточно сильную, надо сказать, начинаю заламывать и шиплю». «Рассказывай, падла! Я все знаю! Сейчас выломаю тебе кисть, а потом сломаю пару ребер, да так, чтобы легкие пробить! Ни петь, ни играть больше не сможешь! А я месяц в дурке полежу, да и отпустят!» Его светлость посмотрела на меня большими и внезапно очень уставшими и грустными глазами. «Как я от вас, идиотов, устал!» «Думаешь, ты что, первое приходишь ко мне с таким вопросом?» За десять лет я какого говна только не выслушал. Во всем я виноват. И не уследил, и не спас, и ушел из группы. И песни хреновые пишу. Но ты прям дальше всех пошла. Такого еще не было. Напрямую меня не обвиняли. И ничего, что я в день Гришкиной смерти был на гастролях в другом городе. Меня, дебилка, первого проверили после жены. Твою дивизию. Приеду, все Юльке выскажу. Почему она меня не предупредила, что у графа стопроцентное алиби? Вы могли заказать киллера. Не сдаюсь я, но руку отпускаю. Чего? Да ты вообще что знаешь-то, сопля? Да я чуть сам не помер, когда Гриша ушел. Граф начинает рассказывать все, как они подружились с черпаком, как жрали и пили, что придется, писали друг другу письма, когда граф был в армии, как спорили, радовались общим успехом, постоянное дело, что ссорились, но тут же и мирились. «Знаешь, Аська, а он же ко мне во сне приходит. Мы с ним разговариваем, даже выступаем иногда. Я смотрю на него и думаю, вот мы как выйдем сейчас на сцену вместе, все аж офигеют. А потом понимаю, что его ж там вроде уже и нет. Ну, в реальном мире». «Извини, чуть не плачу я. Просто нереально стыдно. Так не сыграешь. У человека от горя почти что кукуха поехала. Вон он с ним даже во сне разговаривает». «Да ничего. Сколько времени?» «Через полчаса концерт. Скажи, пожалуйста, а тогда с Алисой перед смертью Маугли, что ли, встречался?» «И это накопало!» — искренне восхитился граф. «Журналистка, что ли? Впрочем, уже по хренам. Да, он в нее сразу влюбился. Безумно. Просто не мешал, когда они вместе с черпаком были. А потом, когда развелись, ну, Алиса внезапно умерла. Здоровье подорвали они с грихой тогда сильно. Цирроз печени». Затем, перехватив мой взгляд, он быстро добавил. Нет, в день смерти Алисы меня тоже рядом не было. Можешь проверить. И это, по возможности, не поднимай эту историю. Мать опять будет переживать. Я и так перед ней виноват. Алису хрен знает, кем в сериале выставили. Так ты ж продюсером был, не удерживаюсь я. Куда смотрел-то? А мне что, блин, разорваться? У меня на минутку группа, гастроли, новый альбом, семья еще подумав, вспомнил дядя Леша. «Там вообще Ренатка больше в процессе участвовала. Она рулила». «Понятно все с тобой», — подумала я. Ушел от одного агрессора прямо в руки второго. А точнее, второй. Такой тип привязанности кто-то гениально окрестил «Шея мерзнет без ошейника». «Ладно». «А правда, чего ты тогда из группы ушел?» «Я устал». «У тебя был парень-алкоголик?» «Был. Через год сбежала». «Ну вот» а я через 25 лет, когда уже не мог бороться. Киваю и молча хочу выйти, но потом все же оборачиваюсь. Ок, тогда какого ж хрена ты его через песню хоронил, раз такой друг? Не удерживаюсь я от шпильки. Ты знаешь, я полдетства в деревне провел. Оттуда у меня и текстов много. Старики любили всякие ужастики рассказывать. Верили во всю дичь и поверье. Есть примета такая, что дурной сон надо рассказать как можно большему количеству народа, тогда он не сбудется. Я всегда боялся, что черпак умрет. Для меня это как дурной сон был, поэтому я и старался поделиться своим кошмаром через песни со всеми слушателями. «Черпак же любит меня пугать!» «Что идет рано?» Граф улыбается, и я опять вижу того лопоухого молодого пацана, который так и не смог смириться с потерей друга. Даже говорит о нем, как о живом. «Как оплеванная, поворачиваюсь и выхожу!» Блин, надо было хоть автограф взять для Юльки. Или этот, Медитатор, меридатор. Снимаю фартук и Бэйч и запихиваю его в какой-то угол. Все, хватит, наработалось. Вот же удивительный народ эти мужики. Дружат, бухают, играют в группе. Однако ж это вообще не мешает басисту Маугли замутить с бывшей женой коллеги. А еще говорят, что женской дружбы не бывает. Да, судя по рассказам моих подруг, процентов девяносто друзей не упустят возможности подкатить к жене товарища. А уж тем более к бывшей жене. Выхожу в зал. Народу битком. Звоню Леночке. Она тоже уже тут. Надеюсь, ко мне не подлетит бывший начальник. А то сложно будет ей все объяснить. Обошлось. Послушав концерт, попев и попрыгав, мы немного посидели в ресторанчике и разошлись. Кстати, ну каков профессионализм графа? Даже ни разу не запнулся. В жизни бы не поняла, что он в щи, если бы сама с ним вискарь часа два не хлистала. Профи. Просто профи. Добравшись до номера, звоню Юльке и быстро пересказываю свои приключения. Офигеть, мы с тобой сыщики, конечно. Ага. Хорошо еще, что этот граф нормальный мужик оказался. Ни в морду не дал, ни милицию не вызвал. Только за жопу ущипну, ржет Юлька. Ну, то, что он любитель женского пола, это все знают. По крайней мере, раньше был. Сейчас поутих вроде. Знаешь, чего я думаю? Надо найти бывшую девушку Гриши. Надо. Ивета поможет? Попрошу. Должна помочь. Звоню и Иветте. Привет, красотка. Ну что, получилось что-то по нашему делу? Пришлешь подробности или еще не нашла? Господи, нашла давно уже все. Почту надо хоть иногда проверять. Сама не звонила, думала тебя попустит. А нет. Взялся за гуш, не говори, что не дюш. Я тебя обожаю, но у меня к тебе еще маленькая просьба. Надо найти адрес и телефон бывшей девушки-черпака». То, что мне в ответ сказала Ивета, в приличном обществе вслух не произносит. Меня так только тренер один раз материл. И то, когда я умудрилась перед отборочными соревнованиями порезать ногу до кости, купаясь в речке. «Ух, как ты завернула-то!» — искренне восхитилась я. «А хочешь то колечко с изумрудом? Тебе же понравилось!» Интернет-магазин бижутерии ⁇ это еще один мой удачный бизнес. Украшения лежат мертвым грузом. Хорошо еще, что есть масса подруг и знакомых, кому можно подарить, а то и продать блестяшку. На том и торговались. А я всегда говорю, широкая улыбка в купе с небольшой взяткой способна решить в этом мире все, подумала я, и села изучать материалы дела. Ну что могу сказать? Передосто явно был. Точнее, в крови найдено какое-то опиодное лекарство. Быстро погуглив, я поняла, что обычно оно используется для наркоза, но также может и для кайфа. А что же не как всегда, героин? По поводу разбитой головы следствие решило, что это отпадение с высоты своего роста. На даче как раз был каменный пол. Так, что еще? У графа стопроцентное алиби, как он и сказал. Он в ту ночь был на гастролях на другом конце России. Жену подозревали, но после полностью реабилитировали, потому что смерть наступила в 3-4 часа утра. Это подтвердили патологоанатомы и выгрузка телефонного разговора. Получается так. Разругавшись в хлам с черпаком, Оксана уезжает в Москву. Потом, остыв, звонит мужу на мобильник примерно часа в два ночи. Они спокойно разговаривают и мирятся. Далее черпачок, видимо, на радостях делает себе инъекцию какой-то отравы и уходит в мир иной, разбив себе сильно голову напоследок. Ну, может и так. Пытаюсь прокрутить действия в голове. «Видела этот метод в каком-то детективном сериале, может, про Коломбо. Встаю, беру шприц, сажусь обратно. Стоп! В деле написано, что он падал с высоты своего роста. Но кто будет делать укол стоя? Это же неудобно. Тем более рядом стоит мягкий диванчик. И вроде достаточно складно. А вроде и не очень. Ну, получается тогда, что жена тоже отпадает. Он же не мог с ней с того света говорить. И умер гораздо позже». Может, кто в дом залез и подставил, все как передоз? А может, это его любовница не простила примирения с супругой? Утром, садясь в поезд Ростов-Москва, у меня в голове уже сложился план дальнейшего действия. Трясти быстрее и ветту, просить номер и адрес той самой Мироши. Мне кажется, она точно что-то знает. Не зря пропала так стремительно. Видимо, чего-то боится. А кто боится, тот обычно что-то знает. Вот я, например, нифига не знаю, поэтому ничего и не боюсь. Очень удобно, кстати, всем рекомендую. Пока еду в поезде, просматриваю новый документальный фильм, посвященный группе. Так, матушка Черпака, по сути, рассказывает все то же самое, что и мне. Красивый, полный, темноволосый мужчина, брат музыканта Илья Черпаков. В детстве тоже играл у них в группе, но потом ушел в медицинский бизнес. Граф, весело рассказывающий о своем творческом гении. Понятно, почему тебя поклонники Григория не любят. «Меньше бы якал, больше бы уважали!» Посмотрев интервью, сильно задумываюсь. Что-то цапануло. Не пойму, что. Так не поняв и не вспомнив, мирно засыпаю. Доехав до дома и расцеловав всю свою стаю зверушек, быстро переодеваюсь и закидываю вещи в стирку. Придет домработница, постирает. Вспомнила, как у меня состоялся замечательный диалог с подружкой. Ее муж был резко против чужих людей в доме, а она уже устала убирать хоромы. «Вот у тебя, Вадик, молодец все-таки! За домработницу!» «Почему за?» «Против! Так у тебя жена есть!» «Есть! Уже год! А он и не знает! Зачем мужику лишняя информация? Он с работы приходит, дома чисто, говорит, какая чистота!» А я говорю, «Ага! На этом все!» Подружка долго хохотала и хвалила меня за хитрожопость. Правда, тогда мы только вдвоем жили, без свидетелей. Из дома я сразу рванула к Юльке, чтобы рассказать в красках про все свои приключения. В целом, посовещавшись и твердо решив пока не сдаваться, мы поняли, что без бывшей девушки Григория, Мироши, соваться пока некуда. Так что придется подождать, пока Эветта добудет заветное данное. Вдова артиста все еще в Америке, да и нам особо нечего ей предъявить. «Слушай, прикинь, тут по ходу дела какой-то косяк был с доставкой». «Я себе витамины заказывала новые, дико дорогие, но, говорят, огонь. И волосы, и кожу все улучшают», — вспоминает Юлька. «А нюх, как у собаки, а глаз, как у орла», — пропеваю я. «Ой, только не пой», — кривится подружка. «Прикинь, сначала курьер принес мне пузырек, потом вдруг еще один по почте прислали. Вот свезло». «Ну есть же в жизни счастье. Советую вам теперь, девушка, в лотерею сыграть. Сразу станете миллиардершей». «Глумись, глумись! Я скоро стану красавицей с копной волос, как у русалки, а ты дальше ходи с тремя волосинами!» «Это у меня-то три волосины!» «Ну ладно, четыре. А если хорошо начешешь, так как будто и все пять. Я тебе, неблагодарная, хотела вторую склянку отдать на пробу. Первую я уже открыла». «А, халява? Давай! Надо ж было с этого сразу и начинать!» «Красавица ты моя! Дай поцелую!» Забрав пузырек с чудо-витаминами и обговорив с подругой дальнейший план действий, рулю домой. Всей семье уже неделю, как обещаю, супа наварить. Надо, наконец-то, сделать. А то уже даже стыдно. Дома на кухне натыкаюсь на Никиту, старшего сына Вадика, и Дашу. Никита колдует с самогонным аппаратом, который я ему подарила на день рождения. Пацан, он рукастый. Когда еще Никитка жил в Ростове, такой же умелец дед научил ему всему нужному. Так что Никита умеет почти все поэтому я периодически зову его Фиксиком и подтруниваю над хозяйственностью. Живет наш сыночка отдельно, выскобленной до операционных стандартов в квартире, с таким же хрустящим от чистоты лысым котом-сфинксом. Поэтому, как не ни позвонишь Никите на выходных с целью его хоть куда-то вытащить, в ответ слышишь «мою кота» или «мою полы». Я порой искренне сокрушаюсь, что в жены ему подойдет только Лена Летучая или сотрудница с санэпидемстанцией. Реально, первый раз, открыв холодильник в квартире Никиты, я прибалдела. Все продукты распределены по отдельным контейнерам. Соблюдено товарное соседство и все стандарты общепита. Единственное, чего не хватало, чтобы перепутать его кухню с кухней дорогого ресторана, это маркировок с датой. Также, как выяснилось, пацан умеет делать домашнее вино, наливки и гнать самогон. Правда, дело это, казалось, не такое простое и совсем не быстрое. Уаська! привет!» «Достал-таки!» — искренне восхищаюсь я, оглядывая блестящий аппарат. «Когда готова будет?» «Да не скоро, только поставил. Но есть старый. Будешь пробовать?» «Конечно, буду!» «Надо сказать, что в целом я живу по принципу «всегда говори да», поэтому жизнь моя веселая и авантюрная. Говорят, сильно насыщенная, но я половину и не помню. Попробовать в Таиланде кобру? Легко. Полетать на самолете с фигурами высшего пилотажа? Запросто!» поучаствовать в винной дегустации в горах Абхазии. Пф! Уже сделано! Поэтому я недолго думала, прежде чем жахнуть самогон. А ничего! Так-то даже вроде и не сильно крепкий. Где-то через час-полтора был готов и свежий продукт. Смотри, Ась, он прям очень крепкий! Градусов под восемьдесят! Да ты что! И прям горит, что ли? Радуюсь я. Ну, конечно! Возмутился Никитка. Не обманул! «Действительно горел красивым голубоватым пламенем. Я выпиваю ложечку зелья, и все. Ничего не помню. Точнее, помню очень обрывочно, что мы с Дашкой жарим сосиски почему-то в камине, полностью игнорируя два мангала на улице, и как Вадик на нас за это орет. Пробуждение утром было чудовищным. Спускаюсь на кухню, вижу завтракающих детей. Тоже, конечно, помятые, но выглядят гораздо бодрее мачехи». Все-таки десятилетняя разница в возрасте дает о себе знать. А я ж вчера суп-то так и не сварила, сокрушаюсь я. Как это не сварила? А это что? Подпрыгивает Никитка. Где? На плите стояла пятилитровая кастрюля грибного супчика. Мы его с тобой даже ели вчера. Вкусно? Вот это да! Прям все пропьет, но панк не опозорит, как говорит Юлька. И это все, не приходя в сознание. «А чего там вчера с сосисками-то было? Почему камин?» «Не знаю», — ржет Никита. Дашка решила, что это смешно. «А как наш доктор-то узнал? Он же наверх пошел. А мы все ржали, мол, как бы он не узнал. Но фотосет устроили, а ты потом вместо того, чтобы отправить фотки мне, отправила их прям доктору. Он проснулся, прибежал, опять грозился дом продать. Достали мы его уже своими выходками». «Да, тяжело, конечно, одному воспитывать троих детей. Особенно, когда третьего родила теща. Повздыхав, собираюсь и еду откисать в фитнес-клуб. Может, после бассейна и сауны мне полегчает. Проходя мимо отдела продаж, я радостно улыбаюсь, вспоминая свои приколы на работе в фитнесе. Чтобы вы знали, пьют сотрудники спортивных клубов, наверное, даже больше, чем все остальные офисные служащие. Работала я много где. Есть с чем и с кем сравнивать». Короче, как-то надоело мне работать с тренером, вот прям до зубовного скрежета. Думаю, надо в отдел продаж пойти. Ходить с умным видом на каблуках, а не в кроссовках потеть. Сказанное сделано. Наврав в резюме как сивый мерин, я получила не пыльную должность, а устроилась ей работать где-то за месяц до Нового года. Ближе к празднику отдел продаж начал злоупотреблять. Причем с неумолимой прогрессией. Если числа 25 пятого речь шла об одном-двух бокалах на человека, то в последних числах уходящего года счет шел уже на бутылки. Короче, сидим у себя в кабинете, никого не трогаем, веселимся. Тут прибегают. «Срочно менеджера! Там компания, человек пять! Клуб хотят посмотреть!» Коллеги дружно выпихнули меня, несмотря на бурное сопротивление и аргументы типа «Очередь не моя, я план уже сделала, и я же не дойду!» Сказали, иди, все равно ты самая трезвая. И закрылись изнутри на ключ. Немного попинав дверь, я обреченно пошла знакомить делегацию с миром спорта и здоровья. Кто немножко работал в продажах, знает, как там дрючат сотрудников. Этапы сделки, борьба с возражениями, выявление потребностей, на самом деле не пустые звуки. Работает. Но не в тот день. Доковыляв до клиентов, я ласково улыбнулась и махнула рукой, типа, пойдемте. На большее меня не хватило. Чтобы не политься и контролировать походку, я решила особо не говорить, поэтому ограничивалась короткими комментариями. «А тут у нас «вот»» и кивала в сторону бассейна. «А это «вот»» — указывала я на спортзал. К моему шоку, все пять человек сразу решились приобрести абонементы. В отдел продаж я вошла, гордо размахивая пятью контрактами. Коллеги встретили радостным визгом и овациями, не хуже, чем звезду на рок-концерте. Поплавав и вернувшись в раздевалку, вынимаю телефон и вижу СМС от Иветты. «Мать! С тебя теперь кольцо, серьги и кулон! Эта Мироша три раза фамилию сменила и место жительства. Еле нашла». «Да, видимо, сильно девушку загнобили поклонники. А главное, из-за чего?» Разрушила миф о святой жене, спасительнице певца? Видела массу комментариев про то, как она его спасла, и черпак наконец-то стал примерным семьянином. Ну, хочет у нас народ верить в семьи, как из рекламы маргарина. Хотя какой там маргарин с такими-то историями в прошлом и официальной смертью от передоза? Но это, видимо, никого из фанатов, а вернее фанаток, совершенно не смущало. Поэтому весь свой нерастраченный гнев они обрушили на разлучницу. Звоню Шерлоку. Юлька. «Все, нашли. Поехали. А то я не знаю, что ей говорить. Да и вдруг она от меня сбежит. А бегаю я очень плохо». «Что, кстати, абсолютная правда. И это не я такая». Несмотря на годы спорта и ежедневные тренировки, дыхалка у меня и Таньки, коллеги по сборной, была отвратительная. Поэтому ОФП и бег мы просто ненавидели и пытались профилонить эти тренировки, как только было возможно. Выдумывали, выдумали себе бесконечные болячки, ПМС, ну и такое прочее. Тренеры сначала нам верили, а потом начали гонять нас с Танькой пинками по стадиону. Не поверил Таньке ее физрук в общеобразовательной школе. «Ты, Татьяна, едешь на соревнования по бегу. Будешь защищать честь нашей школы». Уговоры, что ушу, это ни разу не бег, что Танька задохнется еще на старте и вообще она это дело ненавидит, не подействовали. Физрук пригрозил за неповиновение двойкой в четверти, так что Таньке пришлось подчиниться. Кросс она прибежала, предпоследняя. И то только потому, что над ней сжалилась ее знакомая из соседней школы, останавливаясь два раза покурить, пока Танька, хватая забок, ковыляла к финишу. Физрук думал, что над ним издеваются, поэтому и влепил ей лебедя в годовую оценку, пока в дело не вмешалась директор. Негоже, говорит, международный мастер спорта все-таки. Кое-как договорились на тройку, что всю нашу сборную еще очень долго веселила. Подхватив подружку около одного из ее тату-салонов, мы решаем сначала выпить кофе и продумать разговор с Мирошей. Теперь она, кстати, Кузьмичева Мария. Человек три раза менял фамилию. Крепкая и тогда от фанатов досталась. Очень крепко. Попала девки прям за все, говорит Юлька и начинает рассказ о разлучнице. Рыжеволосая красавица родом из глухой периферии приехала покорять Москву. Так как ни ума, ни образования у нее особо не было, зато был оптимизм, красивая фигура и стройные ножки, то нимфа, долго не думая, устраивается работать в ночной клуб. Гоу-гоу или стриптизерши, тут данные несколько разнятся. Да это уже и не совсем важно. В один из вечеров в клубе выступает группа Ви с единственным уже на тот момент солистом-черпаком. Уж не знаю, какими путями, уговорами или подкупом, красотка пробирается в гримюрку к артисту. Однако, видимо, красавица пришла певцу по вкусу. Начинается их недолгий, но стремительный роман. Пара радостно путешествует, выкладывает совместное фото и совершенно никого не стесняется. Тем более, что Гриша уже почти год как не живет с официальной женой и готовится к разводу. Но тут что-то пошло не так. Развод внезапно затормозился. Далее была его поездка на дачу, ссора с женой и внезапная смерть. Может, шантажировала чем-то? Не хотела развод давать. Да, скорее всего. Сейчас и узнаем. Кстати, а Мироша-то наша тоже не промах. Вышла неплохо замуж, открыла студию пол-данс, где сама иногда и преподает. Выкладываю я подружке то, что удалось накопать о последнем увлечении артиста. «Вот ты к ней на персональную тренировку и пойдешь!» — радостно резюмирует Юлька. «Сфига ли опять я! Так ты ж спортсмен! Свояк-свояка! Вот и разговоритесь!» — радостно бьет меня по плечу Юлька. «Во-первых, для меня стриптиз — это не спорт, а способ выжить. А во-вторых, а можно ли узнать, что ты в это время будешь делать?» «А я съезжу к Илье, брату черпака, расспрошу его. А он-то там при чем? «Не знаю, мало ли. Может, что знает. Спрошу аккуратно, как он к вдове и любовнице в целом относится. Вдруг сам кого-то из них подозревает. И до сих пор не говорит?» «И не говорит», — кивает Юлька. Логика, наш конек. Конек-горбунек. Ну да ладно, пусть ездит Хуже это точно уже не будет. Попрощавшись с подружкой, я сажусь в машину и звоню в студию Полденса. Студия Полденса Муза, слушаю вас, мурлыкает на том конце администратор. Пф, муза из профсоюза. Это Мироша, что ли, муза? Хотя чего я ржу? У меня салон красоты вообще был виноградик. Почему такое название? А потому что бывшие хозяева купили помещение, в котором раньше был винный магазин. На смену вывески у них не было денег. Так и пошло. Виноградик. У них не было денег, а у меня желание. Так я его и продала. Виноградиком. Слава богу. Алло, вас не слышно. Студия полдэнса Муза. Добрый день, девушка. Мне нужен самый-самый лучший инструктор. Я хочу стать чемпионкой мира по полдэнсу. «Деньги не проблема, муж балует и хочет дома настоящую стриптизершу видеть!» Выпаливаю я голосом полной идиотки. «А по этому виду спорта вообще есть чемпионат мира-то?» «Во я попала!» «Ха-ха-ха! Конечно, конечно! Тогда вам надо к Марии. Это лучший хореограф нашей студии. У вас уже был опыт танцев на пилоне?» «Нет, но подготовка есть. Я мастер спорта. Видимо, по гимнастике?» «Ну, типа того!» «А что?» Растяжка у меня, например, не хуже, чем у Кабаевой. Раньше была. Надо перед тренировкой хоть попробовать на шпагат сесть, что ли. Стоимость пробной тренировки у Марии составляет... Меня редко можно чем-то удивить, особенно ценами. Точнее, я так думала раньше. Но бывшая муза Черпака за персональную тренировку умудрилась заломить столько, сколько группе ВИ в первую десятилетку гастролей даже и не снилось. Однако... Но делать нечего, придется платить. Договорившись об индивидуальном занятии, на завтра я порулила домой. Дома в честь субботы собралась вся семья, в том числе и Никитос. «Аська, привет! Сейчас Сурик придет. Привезет камчатского краба. Они в командировке в тех краях были». «Ого! Ну надо же, наверное, еще что-то приготовить. Ну сколько он там этого краба привезет-то?» «Давай. Рыбку можно. Ну, салатиков там каких». Нарезав салатов и нажарив рыбы, мы встречаем Сурика. А надо сказать, что пацан, он щедрый, и из своих командировок всегда привозит нам разные вкусности, которые мы потом едим неделю, причмокивая. м м санкционочка. Помогите мне, орет Сурик и начинает доставать из багажника такси ящик, по размеру напоминающий гроб. Это что такое? Немного заикаясь, спросил офигевший от зрелища Никита. Как что? Крабы? Клешни? То, что привез Сурик, на крабов никак не тянуло. Судя по размеру, это были какие-то инопланетные твари. Смотрели «Войну миров»? По размеру конечностей это были их ближайшие морские сородичи. Ноги тварей не вмещались ни в одну кастрюльку. Пришлось их варить в огромном казане на костре. Кое-как справившись с всей семьей примерно с третью от всего количества головоногих и, естественно, не притронувшись более ни к одному блюду, я ехидно спрашиваю. «Солнышко!» «А куда ты в следующий раз едешь в командировку?» «Чего, так сказать, нам ожидать? Каких даров?» «В Колумбию!» — отвечает Сурик и не понимает, от отчего это мы с детьми начинаем дико хохотать. Поупражняясь в остроумии на все лады и взяв Сурика клятвенное заявление, что из Колумбии он нам привезет только магнитик, я тихонько ухожу в спальню и набираю Юльки. «Ну, чё там?» «Ой, такой классный мужик оказался! А как похож на брата! Особенно...» «Да поняла я, поняла!» Довольно резко обрываю я подружку. Конечно, похож, братья же, чего узнала, а ничего. Все то же самое. Брат опять подсел, сорвался, ну, все дела. Жена-умница, красавица, его тогда как репку тянула, тянула, да не вытянула. А любовница. А про любовницу он и знать не знает. Говорит, не так близко тогда общались. У всех своя жизнь. Но порекомендовал этот бред не писать, не очернять память брата и вдовы. А, даже так! Оказывается, это мы очерняем? Ну-ну, допустим. Зато знаешь что, Жена черпака, ой, тфу, вдова, обратно в Москву прилетает. Отлично. Как узнала? А что там узнавать-то? Соцсети на что? Ты их, кстати, зря сейчас игнорируешь. Может, и зря. Но для меня соцсети – зло. Вот кто на что подсаживается? Сигареты, алкоголь, запрещенные вещества. А я на соцсети. Могу часами сидеть, доказывая свое авторитетное мнение в спорах с незнакомцами, а потом жалеть о зря потраченном времени. Я тогда же с Юлькой познакомилась, ну, это я вам уже рассказывала. На следующий день, проснувшись и заявив Вадику, что иду на занятия по стрип-дэнсу, я выслушала массу подколов и советов. — Ты смотри там аккуратнее, а то потом мне твой нос обратно собирать. — Собирать не разбирать, — обиделась я. — Ну вот что там уметь-то? Руки у меня сильные, ноги тем более. Господи, какие-то коряги, без подготовки через месяц на шесте вертятся. Деньги большие зашибают. А я что? Мастер спорта не смогу, что ли? Так сильно я, конечно, давно не ошибалась. Поздоровавшись с улыбчивой Марией и сделав с ней простенькую разминку, мы полезли на шест. Маша, конечно, вообще не походила на свои фото десятилетней давности. Я бы лично никогда в жизни ее не узнала. Даже отошла в туалет и быстро набрала Эветти с вопросом. «А ты точно ничего не путаешь?» Если с фотографии в обнимку с черпаком на меня смотрела девушка-лисичка с длинной рыжей шевелюрой, то сейчас это была короткостриженная черноволосая дама. Что она с собой сделала-то? Так, точно, вколола филлер в губы и, судя по всему, в скулы. Вроде как ерунда по меркам Вадика, но внешность меняет заметно. Закидываем ножку на пилон. Вот так. Второй обхватываем и начинаем поворот. Выглядело это, конечно, со стороны легко, поэтому я, недолго думая, начала повторять: Ой-ий! -ой -ой! Что ж так больно-то? Ору я уже с пилона. Вам в детстве делали крапивку? Это такая милая забава скручивать кожу своему другу в разные стороны, пока тот не заорет. Заорал, проиграл. Так вот. Занятия на пилоне дарили очень похожие ощущения, только в самых нежных частях тела. Внутренняя часть бедра заболела, словно обожженная, и я свалилась вниз. «Извините, а вот такая боль, это что, нормально?» «Конечно!» Все девочки поначалу в диких синяках ходят, потом тело привыкает. «Все нормально, попробуйте еще раз. У вас хорошо получается». «Да уж, никогда, никогда больше не буду принижать труд стриптизерш. Какие это, оказывается, нелегкие деньги!» Прокорячившись около часа, обозлившись на жизнь, черпака, пилон и, конечно же, на Юльку, я решаю перейти в наступление. — Вы знаете, вы мне так сильно напоминаете одну девушку. М -м — Вы, случайно, не встречались с певцом? — Я не думала, что люди умеют так сильно белеть, аж до синевы. — Нет, вам показалось, — попыталась улыбнуться Мироша. — Да нет же, точно, вы встречались с черпаком. Я его фанатка. Вот это я зря, конечно, сказала. Видимо, от боли последний мозг растеряла. Сказав мне «Извините, я сейчас», Мария быстро вылетела за дверь зала. Ну, ё-моё! Ничего, сейчас в раздевалке ее догоню. Но в раздевалке уже никого не было. Выйдя к ресепшену, очаровательно улыбаюсь администратору и слышу. «Ну что, как позанимались?» «Это волшебно!» Закатываю я глаза, будто бы от восторга. Когда можно записаться к Марии на следующую тренировку? «Ой, вы знаете, Мария вылетела, даже не переодевшись, села в машину и уехала. Написала СМС, что ей очень плохо». Судя по всему, отравилась и попросила к ней в ближайшую неделю никого не записывать. Приносит перед вами свои извинения и рекомендует записаться к другому хореографу. С нас скидка 10% в качестве компенсации за неудобство. Ой, конечно, конечно. Ну что ж поделать, все мы люди. А вы мне сообщите, когда она вернется к работе. Не могу точно сказать. Она потом уезжает на чемпионат России по полденсу Даже не знаю теперь, успеет ли подготовиться. Успеет, трусиха как будто я ее убивать собралась прям. Как с такой нежной психикой можно было вообще с панком встречаться-то? Ну, ничего. Завтра поеду к ней домой и стану караулить. По телефону, я думаю, она меня просто пошлет. Найду, буду трясти как грушу, пока из нее правду не вытрясу. Ей любой фанатский хейт теперь покажется легкой музычкой. Сколько мучений на этом шестей, все напрасно! Дома, увидев мое перекошенное злобное лицо, Вадик начал глумиться. Я вижу, не зашло? Кроссовки-то хоть опять не потеряла в зале? Тьфу ты! Еще и минус кроссовки. Расследование уже влетает в копеечку. Нет, конечно, вру я. Но ничего, завтра со мной поработаешь, развлечешься. Чего? Где? В клинике. У меня одна администраторша уехала, а у второй уже крыша едет. Прикинь, звонит мне сейчас вечером и ноет. «Вадим Геннадьевич, простите, пожалуйста, такое больше никогда не повторится, я не знаю, как проспала». Я аж офигел. Это получается, дитё пришло с работы, легло поспать, встала вечером, посмотрела на циферблат, восемь часов и решила, что это утро. Я так смеялся, говорю, «Ты чего? Я до дома еще с работы не доехал». Как и многие врачи, Вадик начинает прием с семи утра. Бедная девка, проработав без выходных пару недель, реально потерялась во времени и пространстве. — Ну возьми Дашку, я занята завтра, — ною я. — Чем? — У Дашки завтра практика в суде. — Тяжела жизнь отца, даже ничего придумать не успела. — Я не справлюсь. — Ты в фитнесе админом работала? — Работала.